Публику попросили в вагоны и дали свисток. Поезд тронулся. Опять это лампадное масло. Злобно подумал Ника и заметался по комнате. Голоса гостей приближались. Отступление было отрезано.